Коридор загибался полукругом, и по правой стене его шел ряд дверей. «Наденьте вашу маску, войдите и снимите плащ», — сказал Трофимов доктору, отворяя дверь. Герье послушался и очутился в маленькой конурке наподобие театральной ложи. Действительно, это было что-то вроде театральной ложи, потому что вместо стены противоположной двери был невысокий барьер, а пространство от барьера до потолка было затянуто занавеской. Гирье снял верхнее платье, повесил его на прибитую к стене вешалку, надел полумаску и весьма естественно попробовал отодвинуть занавеску над барьером, чтобы посмотреть, что было за нею. Но занавеска оказалась натянутой так туго, что воле-неволей приходилось ждать, пока она будет отдернута кем-нибудь другим. Ложа освещалась сверху через небольшое круглое отверстие, закрытое матовым стеклом. Стены ее были окрашены в темно-коричневый цвет. На полу лежал войлочный ковер, из мебели стоял один только стул. Гирье сел. Что бы ни было, решил он, но, во всяком случае, это очень интересно. Ему пришлось ждать недолго, минут через пять, не больше, отверстие наверху, откуда освещалась ложа, как бы задвинулось или свет в нем потух, и доктор оказался в полной тьме, но почти в тот же миг взвился кверху занавес над барьером, и Гирье увидел довольно просторный полукруглый зал, ярко освещенный, вдоль которого шли такие же ложи, как и его, и где сидели люди, как и он в масках». Свободная прямая стена была затянута черным сукном с огромными серебряными не то буквами, не то знаками на нем в виде падающих капель слез или вздымающихся языков пламени. Таким же сукном с такими же знаками были обтянуты выходившая в зал сторона барьера, верх над ложами и потолок. К потолку было подвешено семь люстр, по двенадцати восковых свечей каждая. Спиной к прямой стене на возвышении в кресле, как будто из слоновой кости, сидел человек с открытым лицом, большими черными глазами и черной вьющейся бородой, которая придавала ему совсем особенный характер, потому что тогда только простолюдины носили бороды, все же остальные брили их». Но лицо этого человека, по-видимому, главного тут, отличалось мужественной красотой и благородством. Черные волосы спадали по плечам, он был одет в ослепительно белую хламиду, на голове у него был золотой обруч, охватывающий его высокий лоб, ниже его сидело трое в синих креслах, их лица были скрыты синими бархатными полумасками, и одежду их составляли синие сутаны с пелеринами и капюшонами». Еще ниже их сидела четверо в красных сутанах с поднятыми купюшонами и со спущенными на лицо языками, в которых были прорезаны отверстия для глаз. Эти четверо были похожи на судей Инквизиции. Посредине зала стоял мраморный стол на четырех тонких белых металлических ножках. Прошло ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы зрители, сидевшие в ложах, освоились с открывшимся перед их глазами зрелищем, и главный с золотым обручем на голове поднялся со своего места». «Сегодня, — сказал он, — присутствующие увидят проявление трех сил, и в проявлении этих трех сил три раза перед глазами присутствующих мертвое станет живым. Все тройственно в этом мире, везде тело, разум и дух». Гирье ничего не понял из этих слов и ждал, что он найдет объяснение в том, что произойдет дальше. Главный сел. В руках у него очутился длинный золотой жезл, и он стукнул им три раза. Тогда поднялись двое средних из четырех красных и подняли руки». Откуда-то послышалась грустная, заунывная похоронная музыка, тихая и такая печальная, что Гирьев в жизни не слыхал ничего подобного. И под эту музыку в зал из-за раздвинувшегося сукна на прямой стене четверо одетых с ног до головы в черное людей с закрытыми лицами внесли маленький дубовый гроб, в котором лежала девочка на вид лет семи, в белом атласном платьице, в увядшем венке из белых цветов на голове. Глаза ее были закрыты, личико мертвенно-бледно. Гроб поставили на стол». «Среди присутствующих, – сказал главный, – находятся трое медиков. Пусть они выйдут из своих лож и удостоверятся, что в гробу действительно лежит мертвое тело девочки. Если кто-нибудь из остальных хочет убедиться, пусть пожалует». Герье тут только заметил, что барьер ложи состоит из двух створок, замкнутых на крючок. Он откинул его и вышел в зал. Трупный запах уже донесся до него, но он желал найти еще более убедительные признаки смерти, чтобы не осталось никакого сомнения». Вместе с ним вышли из ложь еще только двое, тоже, по всей видимости, доктора. Все прочие оставались на своих местах. Докторов, привыкших к трупам в анатомическом театре, не мог смутить вид мертвой девочки. Для Герье, чтобы убедиться, мертва ли она на самом деле, важно было увидеть только ее глаз, потому что глаза у покойников резко и определенно меняются, и изменение глазного яблока служит одним из существенных признаков смерти». Герье, приблизившись к трупу, приподнял века мертвой и, взглянув, сразу заметил несомненно посмертное положение глазного яблока с искаженным смертью зрачком. Для него этого в соединении с трупным запахом было совершенно достаточно. Он отошел и, сам удивляясь своему голосу, ясно проговорил «Я ручаюсь, что эта девочка мертва». Другие двое кивнули головами в знак подтверждения, но ничего сказать не решились. Когда доктора вернулись в свои ложи, двое красных приблизились к столу и протянули, один правую, другой левую руку над маленьким гробом. Музыка звучала уныло и печально, люди в красном стояли неподвижно с вытянутыми руками, изредка осторожно и плавно приподнимая их и снова опуская. С каждым разом, как поднимались их руки, музыка становилась немножко оживленнее, похоронная тоска исчезала в ней, и мертвенно-бледное лицо девочки как будто оживлялось». Герье смотрел, видел и не мог поверить своим глазам. Невидимая музыка звучала веселее, а у мертвой лежащей в гробу девочки играл уже румянец на щеках, из сине бледных губы разовели, вот у нее дрогнул мускул на щеке, она шевельнула рукой и открыла глаза. Музыка играла совсем уже веселый, радостный мотив, девочка улыбалась, стоявшие над ней люди в красном помогли ей сойти вниз. Она резво соскочила, сделала реверанс и убежала за сукно, откуда вынесли ее в гробу. Все это было проделано ею с той уверенностью, какую выказывают перепубликой дети, приученные к представлениям. С одной стороны, и правда, все происшедшее было как будто похоже на представление, но с другой, доктор Гирье был готов дать голову на отсечение, что девочка была трупом, и что он был свидетелем того, как именно эта девочка, бывшая трупом, ожила на его глазах.